Неделя четвертая. Вы можете гордиться тем, что так далеко продвинулись. Это четвертая неделя. Вы почти готовы перейти к образу жизни, заряженному клетчаткой. Продолжайте выбирать любимые рецепты и отслеживать пищевые чувствительности, которые появляются. Выкладывайте свои результаты под хэштегом weeks. Давайте подбодрим и поддержим тех, кто следует тем же путем стремится укрепить здоровье с помощью диеты и образа жизни. Список покупок для четвертой недели. Продукты. один средний кусок свежего имбиря, 4 больших лимона, три больших зеленых сладких перца, два желтых сладких перца, один большой оранжевый сладкий перец, 30 граммов сушеных грибов шиитаки, 3 средних желтых или белых луковицы, одна красная луковица 1 фунт 450 граммов моркови 1 фунт 450 граммов стеблей сельдерея один большой огурец одно большое манго, одна маленькая хикома 2 пинты 950 граммов помидоров черри один пакет 280 граммов листьев шпината 6 бананов 2 киви один пакет 140 граммов салатной зелени Один контейнер 100 граммов ростков брокколи, четыре больших авокадо, один пучок свежего лука-резанца, два пучка кейла тосканского или кудрявого, два перца халапеньо, два пучка свежей кинзы, один пучок свежего базилика, одна пинта 470 граммов клубники, одна пинта 470 граммов ягод на ваш вкус. Один пакет 226 граммов фиников, один пакет 280 граммов грецких орехов, один пакет 140 граммов кешью, один пакет 226 граммов миндаля, 5 лаймов, одна головка чеснока, два больших апельсина, один большой грейпфрут, 2 пучка зеленого лука, один кочан брокколи, один большой помидор один пакет 140 граммов рукколы, один пакет 1900 мл миндального молока, одна банка 60 граммов семян кунжута, одна банка или контейнер 440 мл овощного бульона с пониженным содержанием натрия, 226 граммов запеченного тофу, одна коробка чая масала в пакетиках, одна упаковка 226 граммов темпе, одна упаковка 30 граммов вакаме, один пакет 450 граммов коричневой чечевицы, четыре банки, каждая по 425 граммов консервированного нута, одна банка 425 граммов белой фасоли, одна банка 425 граммов кокосового молока, один контейнер 425 граммов соуса шрирача, Один контейнер 425 г панировочных сухарей, одна банка 425 г томатного соуса, три банки, каждая по 425 г нарезанных помидоров, две банки, каждая по 425 г черной фасоли, одна банка 425 г фасоли кидни, одна банка 425 г фасоли пинто. Две банки, каждые по 425 граммов фасоли каннеллини. Соус маринара, Реус и e содержит небольшое количество Фодмэп. Подробнее в рецепте нутовых фрикаделек. Одна упаковка булочек для сэндвичей. Одна упаковка цельнозерновых булочек. 60 граммов лапши Соба. Один пакет 226 граммов макарон Рожки. Один пакет 226 граммов сухих макаронных изделий на ваш вкус один пакет 226 граммов цельнозерновых спагетти, один пакет 450 граммов белого риса, лавровый лист, чесночный порошок, сухая горчица, одна упаковка 30 граммов листов нори, одна буханка хлеба на закваске, одна упаковка 450 граммов твердого тофу в воде. Неделя четвертая. Напитки, закуски и десерты. Помните, эти рецепты, о которых я расскажу дальше, можно готовить, когда захочется. Латте с куркумой, хумусы с белой фасоли с овощами, шарики омега-3, клубничный чизкейк, ореховые батончики сникерс. Неделя четвертая. Быстрое решение. Дружеское примечание. На четвертой неделе плана можно увеличить количество ягод. Быстрый завтрак суперполезный смузи-боул. Быстрый обед – сэндвич с нутовыми фрикадельками. Быстрый ужин – остатки чили из четырех бобов с хумусом из белой фасоли на хлебе на закваске. Быстрая закуска – горсть миндаля. Быстрый десерт – тарелка ягод. Неделя четвертая – приготовление заранее. Рекомендуем приготовить для недели четвертой хумус из белой фасоли, сытный будда-боул, Шарики омега-3. Дополнительная подготовка. Нутовые фрикадельки на ужин в день 3 и обед в день 4. Оставшиеся фрикадельки можно использовать для быстрого обеда в любой день недели. Чили из 4 бобов. Приготовьте заранее ниряхуджо из щечевицы для ужина в день 5. Банановая запеченная овсянка. День День 1. Обычно воскресенье. Завтрак. Безглютеновые блинчики. Очки растений 2. Обед. Суперзаряженный мясо суп. Очки растений 8. Ужин. Чили из 4 бобов. Очки растений 7-10. День второй Завтрак. Суперполезный смузи-боул с хрустящей овсяной гранолой. Очки растений 12. Обед. Сытный Будда Боул с кунжутной заправкой. Очки растений 6. Ужин. Роллы из нори без рыбы. Очки растений 6. День 3. Завтрак. Банановая запеченная овсянка. Очки растений 4. Обед. Суши Боул без рыбы. Очки растений 6. Ужин. Паста маринара с нутовыми фрикадельками и быстрой чесночной брокколи очки растений 5. День 4. Завтрак. Кремовая пряная овсянка, очки растений 5. Обед. Нутовые фрикадельки на булочке для сэндвича, очки растений 4. Ужин. Остатки гамбо с коричневым рисом, очки растений 8. День 5. Завтрак. Банановая запеченная овсянка, очки растений 4. Обед. Остатки чили из четырех бобов или чили мак. Очки растений 7 с плюсом. Ужин. Чечевичный неряха и жареная хикама. Очки растений 7. День шестой. Завтрак. Шоколадный суперсмузи с арахисовым маслом. Очки растений 4 с плюсом. Обед. Сэндвич с нутом и авокадо и цитрусово-мятный салат. Очки растений 7 с плюсом. Ужин. Суп из тосканского кейла и грязный салат из кейла. Очки растений 13-16. День седьмой. Завтрак. Пряное тако для завтрака. Очки растений 6. Обед. Остатки супа из тосканского кейла с хлебом на закваске и хумусом из белой фасоли. Очки растений 14-16. Ужин воскресная паста. Очки растений 6 с плюсом. Рецепты. Завтрак. Банановая запеченная овсянка. Запеченная овсянка – один из наших любимых теплых завтраков. Она очень вкусна прямо из духовки, но мы рекомендуем наслаждаться ею теплой, с холодным миндальным молоком, измельченными орехами и ягодами. Чтобы приготовить овсянку заранее, смешайте все компоненты накануне вечером, чтобы испечь утром. Или приготовьте в воскресенье и разогревайте с небольшим количеством миндального молока, так как в холодильнике она немного подсохнет. Порции 4 плюс остатки на следующие дни. Один большой банан нарезать ломтиками. Полторы чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления. 2 столовые ложки молотого льняного семени, 1 2 чайной ложки молотой корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 четвертая чайной ложки соли, 3 четвертых чашки миндального или другого растительного молока, 1 третьей чашки стопроцентного кленового сиропа, 2 столовые ложки органического подсолнечного масла, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 1 четвертая чашки грецких или других орехов. Измельчить. Разогрейте духовку до 175 градусов Цельсия. Слегка смажьте растительным маслом форму для выпечки размером 8 на 8 дюймов 20 на 20 сантиметров. Положите на дно формы нарезанные бананы в один слой и отставьте. В средней миске смешайте овсяные хлопья, льняное семя, корицу, разрыхлитель и соль. В отдельной средней миске взбейте вместе миндальное молоко, кленовый сироп, подсолнечное масло и ваниль. Добавьте в овсяную смесь и перемешайте до получения однородной массы. Добавьте измельченные орехи и аккуратно выложите в форму для запекания поверх нарезанных бананов. Поставьте в духовку и запекайте в течение 30 минут или до золотисто-коричневого цвета. Низкие параметры FODMAP Овсяные хлопья быстрого приготовления содержат умеренное количество галактоолигосахаридов и фруктанов. Замените на обычные овсяные хлопья для варки. Зарядите рецепт. При подаче добавьте свежие ягоды, миндальное молоко и измельченные орехи. 4 очка растений. Кремовая пряная овсянка. Ароматы пряного успокаивающего чая в вашей утренней миске кремовой овсянки. Порций 2. Один пакетик чая масала, полторы чашки несладкого миндального молока, 1/2 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотого кардамона, 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха, одна чашка овсяных хлопьев для варки, одна чайная ложка молотого льняного семени. 1 чайная ложка семян чая, 1 столовая ложка семян конопли, один банан, размять, одна чайная ложка ванильного экстракта, щепотка соли, одна чайная ложка 100% кленового сиропа, по желанию. В средней кастрюле на среднем огне вскипятите 1-2 стакана воды с пакетиком чая масала, миндальным молоком, корицей, кардамоном и мускатным орехом. Уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне в течение двух минут, периодически помешивая. Выньте чайный пакетик и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте семена овса, льна, чиа и конопли. Уменьшите огонь до среднего и варите около трех минут, пока овсянка не загустеет. Добавьте банановое пюре и готовьте еще одну минуту. Снимите с огня, добавьте ваниль и соль. Затем накройте крышкой и дайте овсянке доготовиться в течение 5 минут. Добавьте кленовый сироп, если используете, и подавайте на стол. Вариант с малым содержанием FODMAP. Спелые бананы богаты фруктозой. Содержание FODMAP в недозрелых бананах низкое. Зарядите рецепт. Добавьте к овсянке свои любимые свежие ягоды, чтобы сделать ее слаще и получить больше растительных очков. Советы по приготовлению заранее. Можно приготовить овсянку заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Наслаждайтесь ею теплой или холодной. 5 очков растений. Обед. Суперзаряженный суп мисо. Мисо – это паста, приготовленная из ферментированных соевых бобов и очень распространенная в азиатской кухне. Этот суп согревающий, приятный и вкусный. порции 2. 60 граммов неприготовленной лапши соба, 2 чашки бульона для биома, 1 столовая ложка водоросли вакаме, 1 четвертая чашки белой пасты мисо, 1 вторая чашки нарезанного шпината, 1-2 чашки мелко нарезанного зеленого лука, 1-4 чашки твердого тофу, слить воду и нарезать кубиками, 1-4 чашки замоченных в воде грибов шиитаки. На среднем огне вскипятите воду в средней кастрюле. Приготовьте лапшу соба в соответствии с инструкциями на упаковке, затем слейте воду и промойте прохладной водой, чтобы остановить варку. Отставьте. В той же кастрюле на среднем огне доведите до кипения две чашки холодной воды и бульон. Добавьте вакаме, уменьшите огонь и варите на медленном огне около пяти минут. В небольшой миске смешайте мисо с одной-двумя чайными ложками теплой воды, разбавив его до консистенции густого сливочного соуса. Отставьте. Добавьте в бульон шпинат, зеленый лук, тофу и грибы шиитаки. Доведите до кипения на среднем огне, затем накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне в течение 5 минут. Снимите с огня и перемешайте с пастой мисо и приготовленной лапшой соба. Подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. В белых частях зеленого лука много фруктанов. Используйте только зеленые части. Зарядите рецепт. При подаче добавьте кунжут и или нарезанный зеленый лук для дополнительного усиления текстуры и вкуса. 8 очков растений. Роллы из нори без рыбы. В этих суши нет рыбы. Этот рецепт может стать одним из ваших любимых из этой книги. Имейте в виду, что майонез шрирача вызывает привыкание. Используйте его в этом рецепте, добавляйте в сэндвичи и в любые другие блюда, к которым вы хотите добавить пряный кремовый вкус. Мы назвали их роллами, но они собираются как рулет. Положите начинку на листы поджаренной нори, просто сверните и наслаждайтесь. Нам нравится подавать их в разобранном виде, с начинками в отдельных тарелках, позволяющих собрать ролл на свой вкус. Начинки получается достаточно для суши-боулов без рыбы. Эти боулы именно то, чем кажутся. Нужно положить все в миску и полить остатками майонеза шерерача. Порции 4 плюс остатки для суши-боулов. Майонез шерерача. 1-2 чашки сырых орехов кешью замочить в одной чашке кипятка на 10 минут и слить. 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма. Одна столовая ложка соуса шерерача. Две чайные ложки стопроцентного кленового сиропа. Две чайные ложки тамари. 1 2 чайные ложки соли. Полторы чашки белого риса. Круглозерный рис более клейкий, но подойдет любой сорт риса. Две чайные ложки тамари. Шесть поджаренных листов нори, разрезанных на четвертинки. Один огурец, очистить и нарезать соломкой. Одно большое спелое манго – очистить и нарезать соломкой. 226 граммов запеченного тофу со вкусом терияки – нарезать ломтиками. Один большой авокадо – убрать косточку, нарезать тонкими ломтиками. Семена кунжута для посыпки. Для майонеза. Положите орехи кешью в чашу блендера, добавьте 1 четвертую чашки холодной воды, сок лайма, ширерачу кленовый сироп – две чайные ложки тамари и соль. Смешайте до очень кремовой и гладкой консистенции, по мере необходимости снимая массу со стенок чаши. Для роллов. На среднем огне в большой кастрюле вскипятите 3 чашки воды и положите рис. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите в течение 15-20 минут, пока рис не станет мягким. Если вы используете коричневый рис, то время варки, возможно, придется увеличить. Смешайте теплый рис с уксусом и тамари. Если вы используете остатки вареного риса, добавьте немного теплой воды, чтобы рис легко слипся. Скатайте из теплого риса небольшие шарики, положите их на четвертинки листов нори. Сверху положите огурец, манго, тофу и авокадо. Полейте майонезом и посыпьте кунжутом. Сверните роллы и наслаждайтесь. Если хотите, сделайте больше майонеза и макайте роллы в него. Для приготовления боулов смешайте в миске все остатки. Вариант с малым содержанием FODMAP. В кешью много галактоолигосахаридов и умеренное количество фруктанов. Тем не менее, при чувствительности к галактоолигосахаридам и фруктанам оно хорошо переносится. В четверти чашки манго – умеренное количество фруктозы. В одной-второй чашке содержание фруктозы высоко. Если вы чувствительны к фруктозе, уменьшите количество манго до 3 столовых ложек на одну порцию, всего 3 четвертых стакана. В половине авокадо – много сорбитола. Если вы чувствительны к сорбитолу, уменьшите количество авокадо до 1 восьмой на одну порцию. Совет по приготовлению заранее. Для суши-боулов упакуйте рис, начинки и остатки майонеза шерерача в отдельные герметичные контейнеры и храните в холодильнике. Смешайте непосредственно перед подачей. 6 очков растений. Ужин. Чили из 4 бобов. Вы приготовите это чили на ужин в один из вечеров, а позже, на неделе, сделайте из остатков чили-мак. Чтобы сделать ужин более насыщенным, подавайте чили вместе с вареными зерновыми, например, с киноа. В этом рецепте много ингредиентов с высоким содержанием FODMAP, поэтому при необходимости замените его на тыквенное чили с киноа. Порции. 6 порций. 1 столовая ложка оливкового масла, Одна белая или желтая луковица, мелко нарезать. Один желтый сладкий перец, мелко нарезать. Два зубчика чеснока, измельчить. Три столовые ложки порошка чили плюс еще по вкусу. Одна столовая ложка молотого тмина плюс еще по вкусу. Две чайные ложки сушеного орегано плюс еще по вкусу. Две чашки овощного бульона с низким содержанием натрия. Одна чашка томатного соуса одна банка 425 граммов нарезанных помидоров, одна банка 425 граммов черной фасоли, одна банка 425 граммов фасоли кидни, одна банка 425 граммов фасоли пинто, одна банка 425 граммов фасоли каннеллини, одна четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу. В большой кастрюле на среднем огне Нагрейте до мерцания оливковое масло. Положите в кастрюлю лук, сладкий перец и чеснок и тушите в течение 8-10 минут, периодически помешивая, пока лук не станет прозрачным. Добавьте порошок чили, тмин и орегано и тушите в течение 30-60 секунд, пока не появится аромат. Добавьте бульон, томатный соус, помидоры, черную фасоль, фасоль кидни, фасоль пинто, соль каннелини, соль и прибавьте огонь до среднего, чтобы довести до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне в течение 30-45 минут, периодически помешивая, пока смесь не загустеет и не проявятся ароматы. Приправьте по вкусу. Подавайте, оставив 3 чашки чили для приготовления чили-мака. Чили-мак Простой сырный соус. 1 четвертая чашки орехов кешью замочить в кипятке на 30 минут, затем слить. 1 вторая оранжевого сладкого перца крупно нарезать. 1 вторая чашки несладкого миндального молока. 1 столовая ложка с горкой пищевых дрожжей плюс еще по вкусу. 1 чайная ложка порошка чили плюс еще по вкусу. 1 четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу. Чили мак. Две чашки приготовленных рожков. Три чашки чили из четырех бобов. Положите орехи кешью, сладкий перец, миндальное молоко, пищевые дрожжи, порошок чили и соль в чашку кухонного комбайна и измельчите до очень кремового и гладкого состояния. Приправьте по вкусу, при желании добавив больше соли, порошка чили или пищевых дрожжей. Сварите рожки в соответствии с инструкциями на упаковке до состояния аль денте, затем слейте воду и отставьте. Разогрейте оставшиеся чили, затем смешайте с приготовленными рожками и сырным соусом. Хорошо перемешайте и наслаждайтесь. Вариант с малым содержанием FODMAP. Томатный соус может содержать лук и чеснок. Если вы чувствительны к фруктанам, обратите внимание на варианты томатного соуса с низким содержанием FODMAP. Нам нравится томатный соус для пасты с базиликом Фори, соус маринара для пасты Фори и домашний соус маринара Рао. Кешью содержит большое количество галактоолигосахаридов и умеренное количество фруктанов. Вы можете заменить 1 четвертую стакана кешью на 1 вторую стакана грецких орехов. Замочите грецкие орехи на ночь перед использованием, а затем следуйте приведенному ранее рецепту. Если вы чувствительны к фруктанам в пшеничных макаронных изделиях, замените их на макаронные изделия из киноа или рисовой муки. Черная фасоль богата галактоолигосахаридами и содержит умеренное количество фруктанов. В фасоли кидни много галакто-олигосахаридов и фруктанов. В фасоли пинто много галакто-олигосахаридов и фруктанов. Бобы каннеллини содержат много фодмэп. Совет по приготовлению заранее. Приготовьте чили в воскресенье для воскресного ужина и обеда в четверг с возможностью выбора чили-мак вместо чили. Зарядите рецепт. Посыпьте нарезанным зелёным луком, нарезанной кинзой и нарезанным халапеньо. 7 с плюсом очков растений. Нутовые фрикадельки. Эти фрикадельки будут задействованы в рецепте пасты с соусом маринара и быстрой чесночной брокколи на ужин в один из вечеров, а затем в виде сэндвича с остатками соуса для пасты на обед на следующий день. Остатки можно заморозить отдельно, а затем хранить в морозильной камере. Обратите внимание, что они сохраняют форму, когда прогреваются, но могут начать крошиться, если слишком долго держать их в соусе. Порции. 18 фрикаделек. 1,5 столовых ложки молотого льняного семени. 3 стакана консервированного нута. Слить и промыть. Порция в одной-второй чашке – желтый свет. Галакта олигосахариды. 3 четвертых чашки грецких орехов, 3 четвертых чашки хлебных крошек плюс еще по мере необходимости, 3 столовые ложки оливкового масла плюс еще для сбрызгивания, 1,5 чайной ложки сушеного орегано, 1,5 чайной ложки сушеного базилика, 1,5 чайной ложки сушеной петрушки, 3 четвертых чайной ложки соли, свежемолотый черный перец. Паста маринара. От 6 до 8 унций, 170-226 граммов сухих макаронных изделий на ваш вкус. Две чашки соуса маринара, 6 нутовых фрикаделек, тыквенный пармезан, по желанию. Сэндвич. Одна чашка соуса маринара, 6 нутовых фрикаделек, две булочки для сэндвичей. Разогрейте духовку до 230 градусов Цельсия. Слегка смажьте маслом или застелите пергаментом форму для запекания и отложите в сторону. В миске соедините 1 четвертую чашки воды и молотые льняные семена и отставьте, чтобы семена образовали гель. Положите нут и грецкие орехи в чашу кухонного комбайна и очень мелко нарубите. Выньте нутовую смесь из кухонного комбайна и переложите в большую миску. Добавьте льняную смесь, панировочные сухари, оливковое масло, орегано, базилик и петрушку. Перемешайте до однородной массы. Смесь должна легко склеиваться. Если смесь слишком липкая, добавьте еще хлебных крошек. Если она слишком сухая, добавьте еще немного масла или воды. Посолите и поперчите по вкусу. Берите по одной столовой ложке смеси за один раз. Скатывайте в шарики и кладите на подготовленный противень. Немного сбрызните оливковым маслом, чтобы фрикадельки были более хрустящими. Затем запекайте в течение 20 минут или до золотистого цвета. Чтобы подать с пастой, приготовьте макароны в соответствии с инструкцией на упаковке. Разогрейте соус маринара в небольшой кастрюле и прямо перед подачей на стол соедините с фрикадельками. Подавайте с приготовленной пастой и тыквенным пармезаном, если хотите. Для подачи в виде сэндвича подогрейте соусы фрикадельки, перемешайте, чтобы покрыть фрикадельки соусом. Начините поджаренную или не поджаренную булочку и наслаждайтесь. 3 очка растений. Вариант с малым содержанием Фодмэп.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 Быстрая чесночная брокколи – это не столько рецепт, сколько способ сервировки. Приготовленную на пару брокколи перемешать с небольшим количеством оливкового масла, измельченным чесноком, солью, перцем и сухой горчицей. Хотя приготовление на пару действительно приводит к дезактивации мирозиназы и, следовательно, прекращает образование сульфарафана, Добавление сухой горчицы в приготовленную брокколи обеспечивает естественный источник фермента. Вы получаете те же преимущества от употребления ее в приготовленном виде, что и в сыром. Мы рекомендуем измельчить чеснок с помощью терки микроплейн или пресса, так как он не проходит термообработку, а большие куски сырого чеснока могут быть неприятны. Если у вас нет чесночного пресса или терки, Мелко нарубите чеснок ножом, затем с помощью плоской стороны ножа разотрете нарубленный чеснок в пасту. Порции 2. 2 чашки соцветий брокколи, один зубчик чеснока очень мелко измельчить, одна-две чайные ложки оливкового масла, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца, 1/2 чайной ложки сухой горчицы. В кастрюле с корзиной для приготовления на пару доведите воду до кипения. Положите в корзину брокколи и готовьте 5-7 минут, пока она не станет мягкой, стараясь не переварить. Достаньте из кастрюли и сразу же перемешайте с чесноком, оливковым маслом, солью, перцем и сухой горчицей. От тепла брокколи чеснок и масло мягко прогреются. Ешьте теплый или остывший до комнатной температуры. Вариант с малым содержанием FODMAP. Три четверти чашки соцветий брокколи – это низкий уровень FODMAP. Если вы чувствительны к фруктозе, уменьшите общее количество брокколи до полутора стакана. Опустите чеснок и используйте оливковое масло, настоянное на чесноке. 2 очка растений. Чечевичный неряха Джо. Мы создали эти сэндвичи для вечеров, когда вам нужно что-то здоровое, сытное и уютное. Порций 2. 1 четвертая чашки коричневой или зеленой чечевицы промыть и слить воду. 1 чайная ложка оливкового масла. 1 четвертая чашки мелко нарезанного репчатого лука. 1 вторая моркови мелко нарезать. 1 вторая красного сладкого перца мелко нарезать. 1 четвертая чашки консервированных нарезанных кубиками помидоров, 2 чайные ложки копченой паприки, 1 чайная ложка чесночного порошка, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 чайная ложка стопроцентного кленового сиропа, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка яблочного уксуса, 1 четвертые чайные ложки соли, 2 цельнозерновые булочки для подачи, Жареная хикома для подачи. Положите чечевицу в среднюю кастрюлю и залейте тремя четвертыми стакана воды. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите в течение 25 минут или до тех пор, пока чечевица не станет мягкой. В большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Положите в сковороду лук, морковь и сладкий перец и тушите в течение 5 минут или до мягкости. Добавьте в сковороду приготовленную чечевицу, помидоры, паприку и чесночный порошок. Готовьте периодически помешивая еще 2-3 минуты, пока не прогреется. Затем добавьте томатную пасту, кленовый сироп, дижонскую горчицу, уксус и соль. Тушите на медленном огне еще 5-10 минут, пока вся смесь не прогреется и не загустеет. Подавайте на поджаренных булочках, дополнив жареной хикамой. Вариант с малым содержанием FODMEP. В луке умеренное количество фруктанов. Замените на 1 четвертую чашки нарезанного зеленого лука. В чесночном порошке много фруктанов. Опустите и замените на одну чайную ложку чесночного оливкового масла. Зарядите рецепт. Добавьте в сэндвич квашеную капусту, маринованные огурцы, свежий репчатый лук, зеленый лук или авокадо. Советы по приготовлению заранее. Если приготовить чечевицу заранее, можно быстро собрать сэндвичи. 6 очков растений. Жареная хикома Хикама – это круглый корнеплод с крахмалистой начинкой, популярной в мексиканской кухне. Это наша интересная вариация запеченного картофеля фри, смешанная с несколькими классическими приправами. Порций 2. Одна маленькая хикома, хикама, 2,5 чашки, очистить и нарезать маленькими брусочками. Полторы чайной ложки оливкового масла. 1 четвертая чайной ложки соли. Одна чайная ложка копченой паприки. 1 вторая чайной ложки чесночного порошка, 1 четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Выстелите противень с бортиками, фольгой или пергаментной бумагой и отложите в сторону. Положите нарезанную хикаму в большую миску и добавьте оливковое масло. Добавьте соль, копченую паприку, чесночный порошок и черный перец. Перемешайте, чтобы ломтики покрылись маслом и специями и выложите в один слой на подготовленный противень. Запекайте в течение 20 минут или до слегка хрустящей корочки. Достаньте из духовки и подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. Порция в половину чашки – это низкий уровень FODMAP. Опустите чесночный порошок при повышенной чувствительности к фруктанам или чесноку одно очко растений. Сэндвич с нутом и авокадо. Этот простой сэндвич с салатом, похожий на покупной бутерброд, идеально подходит для напряженных будних дней. Подготовьте все с вечера, затем упакуйте отдельно нарезанный хлеб на закваске и начинку, чтобы собрать сэндвич непосредственно перед едой. Порций 2. Один стакан консервированного нута, промыть и слить. Одно большое авокадо, убрать косточку, крупно нарезать. Одна четвертая чашки нарезанной кинзы. Две столовые ложки мелко нарезанного красного лука. Одна чайная ложка оливкового масла. Сок одного лайма. Одна четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу. Одна четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца плюс еще по вкусу. 4 ломтика хлеба на закваске поджаренного, по желанию. Положите нут и авокадо в среднюю миску и разомните с помощью вилки или толкушки для картофеля. Добавьте кинзу, лук, оливковое масло, сок лайма, соль и перец. Приправьте по вкусу, если хотите. Подавайте на поджаренном хлебе на закваске с добавлением заряженной начинки на ваш вкус. Зарядите рецепт. Добавьте листья шпината или рукколы, микрозелень или ростки брокколи, либо нарезанный помидор. Вариант с малым содержанием FODMAP. В одной чашке нута умеренное количество галакто-олигосахаридов. Уменьшите до половины чашки. В одном цельном авокадо высокое содержание сорбитола. Уменьшите до 1,4 авокадо и добавьте 2 столовые ложки дижонской горчицы. В красном луке много фруктанов. Замените на одну столовую ложку зеленого лука или лука резанца. 4 очка растений. Суп из тосканского кейла. Этот суп готовится в одной кастрюле. Он густой и очень сытный, и идеально подходит для будних вечеров. Порций 2. 1,5 столовых ложки оливкового масла или оливкового масла, настоянного на чесноке. 1-2 мелко нарезанной белой луковицы, 2 стебля сельдерея нарезать, одна морковь мелко нарезать, 1-2 чайной ложки соли плюс еще по необходимости, одна чайная ложка сушеного орегано, 1-2 чайной ложки сушеного базилика, 1-2 чайной ложки сушеного тимьяна, щепотка измельченных хлопьев красного перца или на ваш вкус в зависимости от ваших предпочтений. Одна банка 410 граммов помидоров, нарезанных кубиками. Два стакана бульона для биома. Одна вторая стакана сырой киноа. Один лавровый лист. Две большие горсти мелко нарезанного и очищенного кейла. Половина банки белой фасоли весом 410 граммов. Например, фасоли канелини, фасоли неви или лимской фасоли. Слить и промыть 1,4 чайной ложки свежемолотого черного перца, а также больше по мере необходимости. Нагрейте оливковое масло на среднем огне в средней или большой кастрюле, либо толстостенном чугунке. Добавьте лук, сельдерей, морковь и соль. Тушите периодически помешивая от 3 до 5 минут, пока лук не станет прозрачным, а овощи не начнут размягчаться. Добавьте орегано, базилик, тимьян, хлопья красного перца и помидоры с их соком. Варите периодически помешивая 1-2 минуты, чтобы овощи соединились. Добавьте бульон, одну чашку воды, киноа и лавровый лист. Прибавьте огонь до среднего, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите в течение 20-25 минут, чтобы появились ароматы. Снимите крышку, добавьте кейл и фасоль и готовьте около пяти минут, пока зелень не завянет. Удалите лавровый лист, приправьте перцем и солью по вкусу и подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. В луке много фруктанов. Опустите репчатый лук и замените его половиной чашки зеленого лука. Белая фасоль богата галакто-олигосахаридами. Замените на половину банки нута. Зарядите рецепт. Посыпьте суп свежей зеленью. Мы думаем, что лучше всего подойдут базилик и петрушка. Советы по приготовлению заранее. Обязательно проследите, чтобы у вас был готовый бульон. Для более быстрого приготовления заранее нарежьте все овощи и храните их в герметичном контейнере в холодильнике. 8 очков растений. Воскресная паста. Алекс выросла в итальянской семье и всегда ассоциирует воскресные вечера, проводимые в кругу семьи, с обжигающей горячими тарелками пасты. Этот воскресный ужин сочетает в себе несколько наших любимых блюд из клетчатки. Колбаски из темпе, песто из рукколы и лимона, жареные помидоры и сливки из кешью. Приготовление этого ужина занимает больше времени, чем другие рецепты, но это того стоит. Сливки из кешью добавлять не обязательно, но они делают ужин еще более сочным. Кстати, в холодном виде сильно густеют, поэтому разведите их несколькими ложками холодной воды и разогрейте. Порции 4 плюс остатки, чтобы насладиться ими позже, по желанию. Жареные помидоры. 1 пинта 470 г помидоров черри, одна чайная ложка оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец, 230 г цельнозерновых спагетти. Колбаски из темпе. одна столовая ложка оливкового масла, 226 г темпе, раскрошить, 1 чайная ложка сушеного укропа 1 вторая чайная ложки сушеного базилика 1 вторая чайная ложки сушеного орегано 1 четвертая чайная ложка измельченных хлопьев красного перца 1 2 чайная ложки сушеного шалфея один зубчик чеснока измельченный 1 столовая ложка тамари 1 столовая ложка стопроцентного кленового сиропа Одна столовая ложка свежевыжатого лимонного сока. Песто из рукколы и лимона. Три чашки рукколы, плотно утрамбованной. Одна вторая чашки грецких орехов. Две столовые ложки пищевых дрожжей. Два зубчика чеснока, измельчить. Две столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Одна четвертая чашки овощного бульона или воды. Одна восьмая чайной ложки соли плюс еще по желанию. Одна восьмая чайной ложки свежемолотого черного перца плюс еще по желанию. Одна столовая ложка оливкового масла по желанию. Сливки кешью по желанию для сервировки. Приготовьте жареные помидоры. Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Смешайте помидоры черри с оливковым маслом и щепоткой соли и перца. Затем выложите на противень с бортиками. Запекайте около 25 минут, пока помидоры не станут очень мягкими. Отставьте. Доведите большую кастрюлю с подсоленной водой до кипения на среднем огне и положите в нее макароны. Варите до состояния аль денте, слейте воду, оставив одну чашку жидкости отдельно от макарон. Отставьте. Приготовьте колбаски. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте темпе и готовьте около 5 минут, часто помешивая, пока темпе не подрумянится и не станет хрустящим. Добавьте сушеный фенхель, базилик, орегано, красный перец, шалфей, чеснок, тамари, кленовый сироп и лимонный сок. Готовьте, периодически помешивая, еще 2-3 минуты и отставьте в сторону. Приготовьте песто. Положите рукколу, грецкие орехи и пищевые дрожжи в чашу кухонного комбайна и измельчите. Не выключая комбайн, добавьте лимонный сок, овощной бульон, соль и перец. При желании сбрызните оливковым маслом. Добавьте еще соли и перца по вкусу. Соберите блюдо. Смешайте приготовленные спагетти с помидорами, колбасой темпе, песто и сливками кешью, если используете. При необходимости разбавьте пасту, оставленной после варки водой, добавляя по 1 столовой ложке за раз. Сразу же подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. 5 помидоров черри на порцию – это низкое содержание фруктанов, но если вы чувствительны, то сократите общее их количество до 20 или опустите вовсе. В цельнозерновых спагетти много фруктанов. Уменьшите до половины стакана приготовленной пасты на порцию или используйте альтернативный вариант пасты, например, из киноа. В чесноке много фруктанов. Опустите и добавьте одну чайную ложку оливкового масла, настоянного на чесноке, в соус и стемпи и две чайные ложки в песто. Кешью содержат большое количество галактоолигосахаридов и умеренное количество фруктанов. Опустите крем-кешью, если вы чувствительны к ним. Зарядите рецепт. Добавьте тыквенный пармезан, мелко нарезанный базилик или мелко нарезанную петрушку. 6 очков растений. Напитки, закуски и десерты. Латте с куркумой. Для латте с куркумой часто используется свежая куркума но в этой версии предпочтителен высушенный порошок, который, вероятно, есть у вас в запасах. Добавление черного перца в латте может показаться странным, но в присутствии черного перца всасывание куркумина, активного компонента куркумы, увеличивается до 2000%, как мы обсуждали в главе 4. По ходу программы замените миндальное молоко консервированным кокосовым, чтобы получить насыщенный кремовый и сытный напиток. Порции 2. 2 чашки несладкого миндального молока, одна чайная ложка ванильного экстракта, одна столовая ложка 100 кленового сиропа, одна чайная ложка молотой куркумы, 1/4 чайной ложки молотой корицы, щепотка молотого мускатного ореха, щепотка молотого кардамона, щепотка свежемолотого черного перца. В небольшой кастрюле на среднем огне соедините молоко, ваниль, кленовый сироп, куркуму, корицу, мускатный орех, кардамон и перец. Взбейте все вместе и доведите до слабого кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне в течение 5 минут, периодически помешивая. Разделите на две кружки и подавайте. Чтобы приготовить латте со льдом, поместите молоко, ваниль, кленовый сироп, куркуму, корицу, мускатный орех, кардамон и перец в стеклянную банку с крышкой и энергично встряхните до тех пор, пока они хорошо не смешаются. Подавайте со льдом, по желанию добавьте еще кленового сиропа. Вариант с малым содержанием FODMAP. После второй недели Замените чашку миндального молока чашкой кокосового, чтобы напиток был более кремовым и насыщенным. Одно очко растений. Хумус из белой фасоли. Все ароматы итальянского песто в белковом бобовом соусе. Подавайте с хрустящими палочками из сырых овощей, крекерами с семенами или на поджаренном хлебе на закваске. Порций 4. Половина банки в 410 граммов белой фасоли, неви, коннеллини или другой. Слить и промыть. 1-2 чашки свежего базилика, один зубчик чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка тахини, 1 четвертая чайной ложки соли, сок половины большого лимона. Положите белую фасоль, базилик, чеснок, оливковое масло, тахини, соль и лимонный сок в чашу кухонного комбайна и измельчите до получения кремообразной и гладкой массы. Вариант с малым содержанием ФОДМЭП. В белой фасоли много галакта-олигосахаридов. Замените ее на нут и ограничьте порцию четвертью чашки, чтобы уровень ФОДМЭП был низким. В чесноке много фруктанов. Опустите и используйте одну чайную ложку оливкового масла, настоянного на чесноке. Зарядите рецепт. Добавьте две столовые ложки семян конопли, чтобы обеспечить заряд растительного белка и полезных жиров. Советы по приготовлению заранее. Этот хумус можно приготовить в выходные дни и использовать для легкого перекуса в течение всей недели. 6 очков растений. Шарики омега-3. Эти маленькие шарики насыщены растительными омега-3 жирными кислотами. Отсюда и их название. Порции 12 шариков. 1-2 чашки овсяных хлопьев. 1-2 чашки очищенных семян конопли, плюс по желанию для дополнительной посыпки. 7 фиников без косточек. 1-2 чашки грецких орехов. 3 столовые ложки миндального масла. 1-2 чайной ложки ванильного экстракта, 1-2 чайной ложки молотой корицы. Положите овсяные хлопья, семена конопли, финики, грецкие орехи, миндальное масло, ваниль и корицу в чашу кухонного комбайна и тщательно перемешайте, при необходимости соскабливая массу со стенок чаши. Если смесь сухая, добавляйте по 1 столовой ложке воды за раз, пока не образуется тесто. Отщипывайте от теста кусочки размером с одну столовую ложку и скатывайте в шарики. Если тесто слишком липкое, добавьте в него немного овсяной муки или поставьте в холодильник и дайте ему застыть. Сделав шарики из всего объема теста, наслаждайтесь ими в чистом виде или обваляйте в семенах конопли, кокосовой стружке и или рубленых грецких орехах для дополнительной текстуры. Вариант с малым содержанием FODMAP. В финиках содержится умеренное количество фруктанов. Уменьшите количество фиников до 4, чтобы на один шарик приходилось треть финика. Возможно, вам придется добавить 1-2 чайные ложки кленового сиропа для сладости. Советы по приготовлению заранее. Приготовьте заранее и храните в холодильнике от 2 до 3 недель или в морозильной камере до 4 месяцев. Разморозьте перед употреблением. 5 очков растений. Клубничный чизкейк. Эти батончики из чизкейка уже много лет не покидают наш дом. Они довольно быстро готовятся, и их можно хранить в морозилке, чтобы они могли в любой момент превратиться в быстрый и вкусный десерт. Орехи – это электростанции, заряженные питательными веществами. И в этом рецепте яркого безмолочного чизкейка используются и кешью, и миндаль. Поскольку многие из ключевых ингредиентов содержат большое количество FODMAP, если вы чувствительны к галактоолигосахаридам или фруктанам, мы предлагаем вам заменить его на кокосовые овсяные шарики. Примечание. Если финики твёрдые, замочите их в тёплой воде на 10 минут перед использованием, а затем слейте воду. Порций 9 штук. Финиковая корочка. Одна чашка, около 13, фиников без косточек, красный свет, фруктаны. Одна чашка миндаля, красный свет, галакта, олигосахариды. Одна столовая ложка несладкого какао-порошка, щепотка соли. Кремово-клубничная начинка. Одна чашка сырых орехов кешью, замоченных в теплой воде, не менее чем на 20 минут. Затем слейте воду. Красный свет, галакто-олигосахариды, фруктаны. Одна чашка мелко нарезанной клубники. Одна вторая чашка необезжиренного консервированного кокосового молока. Одна третья чашки стопроцентного кленового сиропа. Сок одного большого лимона. Для финиковой корочки. Положите финики в чашу кухонного комбайна и измельчите до состояния густой пасты. Переложите в миску и отставьте. В ту же чашу положите миндаль, какао-порошок и соль и измельчите до очень мелкой крошки. Добавьте финиковую пасту и перемешайте до однородной массы. Смесь должна быть достаточно липкой, чтобы склеиваться при сжатии. Слегка смажьте маслом или сбрызните кулинарным спреем форму для маффинов на 12 ячеек. Вложите в ячейки бумажные подложки для маффинов или положите на дно каждой ячейки полоску пергаментной бумаги, достаточно длинную, чтобы содержимое можно было достать после замораживания. Положите на дно каждой ячейки около одной столовой ложки смеси для корочки и придавите, чтобы дно заполнилось. Отставьте. Для начинки очистите кухонный комбайн, положите в чашу кешью, клубнику, кокосовое молоко, кленовый сироп и лимонный сок и измельчите до очень кремового и гладкого состояния, по мере необходимости соскабливая массу со стенок. В зависимости от мощности вашего кухонного комбайна, на превращение орехов в кремовую массу может уйти несколько минут. Равномерно вылейте начинку на подготовленную корочку, затем поставьте в морозилку на 3-4 часа, пока масса не затвердеет. Чтобы достать чизкейк из формы, слегка проведите ножом для масла по краю ячейки или потяните за выступ пергаментной бумаги. Поскольку чизкейк не выпекается и остается сырым, вне морозильной камеры он теряет форму. Наслаждайтесь остатками прямо из морозилки или дайте им немного растаять. Вариант с малым содержанием Фодмэп. В финиках много фруктанов. Одна треть финика – это низкий уровень Фодмэп. Если вы чувствительны, сделайте вместо чизкейка энергетические батончики с куркумой. Миндаль очень богат галактолигосахаридами. 10 миндальных орехов – Количество, содержащееся в одном кусочке – это низкий уровень FODMAP. В орехах кешью много галактоолигосахаридов и фруктанов. 10 орехов кешью, количество, содержащееся в одном укусе, содержат много галактоолигосахаридов и умеренное количество фруктанов. 5 очков растений. Ореховые батончики Сникерс. Эти финиковые бомбы предназначены для быстрого перекуса, когда вам нужно что-то сладкое, соленое и сытное. Мы называем их сникерсами, потому что по вкусу они похожи на батончик-сникерс. Порции одна. Один финик без косточки и разрезанный пополам. Одна чайная ложка арахисового масла. Четыре-пять шоколадных чипсов. Одна-вторая чайной ложки семян кунжута. Начините финик арахисовым маслом и шоколадными чипсами. Посыпьте кунжутом. Вариант с малым содержанием FODMAP. В финиках много фруктанов. Если вы чувствительны к фруктанам, сделайте вместо этого рецепта энергетические батончики с куркумой. Три очка растений. Вот, собственно, я и поделился с вами четырехнедельным планом заряда клетчатки. Удачи вам! Ваш доктор Уилл Булшевич Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2021 год